Часть вторая. Тогда приступим. Невозмутимо начал Сетро. Прежде всего напомню, как произошло первое убийство. Примерно 140 часов назад, после того, как мы устроились на ночевку в бункере, случилось землетрясение. Входную дверь завалила огромным камнем, и мы оказались в заперти. Тогда же... Начал подниматься уровень воды. Стало понятно, чтобы отсюда выбраться, кому-то придется пожертвовать собой. Юю убили немедленно, как только это выяснилось. Он был задушен веревкой в самом дальнем складском помещении на минус первом этаже, пока все остальные искали гаечный ключ, чтобы разобрать каркас потолка. Метод убийства прост и понятен — Странно было только, почему убийца решил пойти на преступление именно в тот момент, сразу после того, как завалила дверь. Казалось бы, он сам загнал себя в крайне опасное положение, ведь если его вычислят, ему почти наверняка придется остаться под землей. С другой стороны, те, кто не был виновен, оказались в неоднозначной ситуации что бы мы делали, если бы Юю не убили. Возможно, попытки выяснить, кто должен повернуть лебедку, привели бы к кровопролитию, но, к счастью или нет, убийство отсрочило этот конфликт. Мотив остается неизвестным, но я не думаю, что он поможет найти виновного. Судя по всему, преступление было спровоцировано нашими необычными обстоятельствами, и потому убийцей мог с равной вероятностью оказаться любой. Но от чего тогда отталкиваться при поисках виновного? Это и стало главной проблемой первого преступления. Помимо мотива, в нем нет ничего, за что можно было бы зацепиться. В тот раз мы не нашли на месте преступления никаких улик. Все было спланировано практически идеально. Именно поэтому мы подсознательно ожидали второго убийства, в надежде, что оно даст ответы на наши вопросы. «Я сказал, что улик не было. Это не совсем так», — продолжал Сютеру. «Полагаю, они были. Мы просто их не заметили, и я об этом очень жалею. Если бы мы вовремя обратили на них внимание, то, возможно, предотвратили бы второе и третье убийство. Сейчас, конечно, искать улики уже поздно. Мы можем разве что спросить о них у самого преступника. Только я и еще неведомый преступник, наверное, понимали, на что намекает Сёторо. Однако его предположение о том, что незамеченные улики привели ко второму и третьему убийствам, заставили всех забеспокоиться. «Что вы имеете в виду?» — настойчиво спросил Хироко. «Вы говорите, что были улики? Почему вы ни разу не упоминали об этом раньше?» «Потому что, когда я начал догадываться, время уже ушло. Обсуждать это тогда не имело смысла. Давайте перейдем к следующему убийству. Думаю, когда вы дослушаете, то поймете, какие именно улики мы упустили». Настоящее расследование началось именно с этого момента.